Малартик знаком выразил согласие, и барон отвел острие своей грозной рапиры. Тогда бретер с видом побитого пса подобрал шпагу, вложил ее в ножны, молча сел в кресло и носовым платком стянул себе плечо, где расплывалось красное пятно. А этим всем плутам, то ли изувеченным, то ли мертвым, не мешает от греха связать лапы, как домашние птицы, которую несут на базар головой вниз, заявил Жакмен Лампурт, ибо это был он. «Они могут ожить и куснуть хотя бы в пятку. Такие законченные каналии способны прикидываться непригодными к бою, лишь бы спасти свою шкуру, хотя она недорого стоит». Вытянув из кармана штанов тонкую бечевку, он нагнулся над простертыми на полу телами и с непостижимым проворством связал руки и ноги с вернишею, который сделал попытку к сопротивлению, затем Верзелону, который визжал будто заживо ощипанный индюк, а заодно и винодую, хотя тот лежал недвижимый и бледный, как мертвец. Если читателя удивит присутствие Лампурда среди нападающих, мы поясним, что бритер проникся фанатическим благоговением перед сиганьяком, чье мастерство обворожило его во время их стычки на новом мосту и предложил капитану свои услуги, которыми не следовало пренебрегать в столь трудных и опасных обстоятельствах. Да, кстати сказать, нередко случалось, что нанятые противными сторонами для такого рода сомнительных предприятий, закадычные приятели без зазрения совести обнажали шпаги или кинжалы друг против друга. Читатель, конечно, не забыл, что Ершо, Агастен, Мерендоль, Азалан и Лабриш – с самого начала переправились в лодке через ров и вышли за пределы замка, дабы отвлечь врага, напав на него с тыла. Беззвучно обогнули они ров и добрались до того места, где срубленное дерево, повиснув над водой, служило мостом и лестницей избавителем молодой актрисы. Добряк Ирод, разумеется, не применул предложить свою отвагу в помощь сиганьяку, ибо высоко ценил его, и, не задумываясь, отправился бы за ним в самое пекло, даже если бы дело не касалось Изабеллы, любимицы всей труппы и лично его в особенности. А не вмешался он до сих пор в гущу сражения вовсе не из трусости. Мужеством этот актер мог потягаться с любым воякой. Вслед за остальными он тоже взобрался верхом на дерево и, подтягиваясь на руках, Продвигался толчками, не жалея штанов, обдиравшихся о кору. Впереди него потихоньку полз театральный швейцар, решительный малый, привыкший работать кулаками и отражать натиск толпы. Добравшись до того места, где ствол дерева разветвляется, швейцар схватился за ветку потолще и продолжал карабкаться вверх. Когда же до конца ствола дополз Ирод, наделенный сложением Голиафа, весьма подходящим для ролей тиранов, но не для штурма высот, он почувствовал, что ветки подгибаются и зловеще трещат под ним. Взглянув вниз, он увидел на расстоянии футов в тридцать черную воду рва. Это зрелище заставило его призадуматься и перебраться на более крепкий сук, способный выдержать его тяжесть. «Да», — мысленно протянул он, — «для меня скакать по этим веточкам, которые подогнулись бы под воробьем, так же разумно, как слону плясать на паутине. Это занятие для влюбленных, для скопенов и других юрких человечков, которым по должности полагается быть худыми. А я, комедийный король и тиран, больше приверженный к явствам, чем к женщинам, я не обладаю легкостью акробатов и канатных плесунов». Если я сделаю еще хоть шаг, поспешая на помощь капитану, который, конечно, в ней нуждается, ибо, судя по звуку выстрелов и стуку клинков, бой идет жаркой, я неизбежно свалюсь в эти стиксовые воды, черные и густые, как сажа, заросшие ряской, кишащие лягушками и жабами, и, погрузившись с головой в выл, приму бесславную смерть в зловонной могиле. Окончу жизнь безо всякой пользы, не нанеся ни малейшего ущерба врагу. А вернувшись вспять, я не покрою себя позором. Отвага здесь ни при чем. Будь я равен храбростью Ахиллу, Роланду или Сиду, не могу я, привесив 240 фунтов и сколько-то унций, усидеть на веточке толщиной в мизинец. Дело тут не в геройстве, а в силе тяжести. Итак, повернем назад и поищем другого способа, проникнуть тайком в крепость, чтобы помочь нашему храброму барону, который верно сейчас сомневается в моей дружбе, если у него есть досуг о ком-то или о чем-то думать. Окончив этот монолог со всей быстротой внутренней речи во стократ крат слово, произнесенное вслух, хотя старик Гомера зовет его крылатым, Ирод круто повернулся на своей деревянной лошадке, иначе говоря, на стволе, и начал осторожный спуск. Вдруг он остановился. До слуха его долетел слабый шум, будто кто-то трется коленями о кору дерева и тяжело дышит, карабкаясь наверх. И хотя ночь была темная, а тень от замка еще сгущала мрак, однако актер различил, словно бы нарост на стволе в виде человеческой фигуры. Чтобы не быть замеченным, он пригнулся и распластался, насколько позволял ему могучий живот, и, затаив дыхание, стал ждать, чтобы человек подполз к нему. Через две минуты он чуть приподнял голову и, увидев, что враг совсем близко, внезапно выпрямился и очутился лицом к лицу с предателем, который думал застичь его врасплох и нанести ему удар в спину. Руками цепляясь за ветви, мирендоль, предводитель шайки, держал нож в зубах, отчего в темноте казалось, что у него торчат огромные усы. Ирод крепкой хваткой стиснул ему горло, так что Мириндоль, задыхаясь, будто в петле разинул рот, чтобы хлебнуть воздуха, и выпустил нож, который упал в воду. Но так как тиски продолжали сдавливать ему горло, колени у него разжались, и руки судорожно задергались, вскоре в темноте раздался звук падения, и брызги воды из рва долетели до самых ног Ирода. «Один готов», — про себя подытожил тиран. «Если он не задохся, он утонет. То и другое мне в равной мере приятно. Однако надо продолжать опасный спуск». Он продвинулся еще на несколько шагов. Невдалеке блеснула голубоватая искорка, не иначе, как затравка пистолета — Тут же щелкнул замок, вспышка прорезала тьму, грянул выстрел, и пуля пролетела в двух-трех дюймах от головы Ирода, который пригнулся, едва только увидел светящуюся точку и вобрал голову в плечи, как черепаха в панцирь, что и спасло его. «Тьфу, пропасть!» — проворчал хриплый голос, принадлежавший никому иному, как Ершо. «Промахнулся!» «Самую малость!» — подтвердил Ирод. «Должно быть ты, голубчик!» «Уж очень неловок, раз не попал в такую тушу. А ну-ка, получай!» И тиран занес дубину, ремешком привязанную к его запястью. Орудие не слишком благородное, но владел он им отлично, ибо во время своих странствий прошел выучку у руанских фехтовальщиков палками. Дубина натолкнулась на шпагу, которую бритёр выхватил из ножен, сунув за пояс бесполезный пистолет. От удара шпага разлетелась, как стеклянная, и в руках у Ершо оставался только обломок, а конец дубины контузил ему плечо, правда, довольно легко, потому что удар был ослаблен препятствием. Теперь, очутившись друг против друга, так как один все спускался, а другой делал попытки вскарабкаться, враги схватились в рукопашную, и каждый норовил столкнуть другого, в зияющую под ними черную бездну рва. Ершо был здоровенным и ловким малым, но сдвинуть с места такую громаду, как тиран, оказалось не менее безнадежно, чем сковырнуть башню. А обхватил ногами ствол дерева и держался крепко, как на заклепанных скобах. Зажатый в его геркулесовых объятиях, почти раздавленный на его мощной груди, Ершо пыхтел и задыхался, и, упершись руками в плечи противника, старался вырваться из жестоких тисков. Когда тиран с умыслом слегка разжал руки, бритер поспешил выпрямиться и перевести дух, а Ирод снова подхватил его пониже бедер и приподнял на воздух, оторвав от точки опоры. Теперь тирану достаточно было просто отвести руки, чтобы Ершо отправился в ров, прорвав ряску на поверхности воды тиран развел руки во всю ширь и бретер полетел вниз но как мы говорили это был проворный и крепкий детина пальцами он успел вцепиться в дерево и качаясь над бездной пытался обхватить ствол ногами это ему не удалось и теперь он висел изображая собою восклицательный знак Плечо его мучительно напряглось от тяжести тела. Пальцы из последних сил, как стальные когти, вонзились в кору, и жилы на руках вздулись так, что казалось, они вот-вот лопнут, точно струны скрипки, у которой чересчур завернули колки. При свете было бы видно, что из-под посиневших ногтей проступила кровь. Положение было не из веселых. Держась на одной руке, которая надрывалась от тяжести, Ершо, кроме муки физической, испытывал головокружительный страх перед падением и притяжение, разверстый под ним бездны. Расширенные глаза не отрывались от черной ямы, в ушах звенело, резкий свист пронизывал виски. Если бы не живучий инстинкт самосохранения, он бросился бы вниз, но плавать он не умел, и темный ров стал бы для него могилой.